Глава 14. Тирк сидел за столом, оторопив от того, что только что произошло. Он установил связь с Леоной, с той самой Леоной, которую уже и не надеялся найти. Столько всего случилось за последние два дня, что Сайрт, кажется, уже спятил. Услышав голос Леоны в своей голове, он именно об этом и подумал. Но сейчас, пообщавшись с ней, Тирк вынужден признать, что это не результат слетевшего с катушек разума. Он оперся о стол и потер пальцами виски. После того, что случилось с настоящей Леной, всего пару дней назад царь еще не пришел в себя. Он перво обнаружил ее, едва живую, в луже собственной крови. цирк шел к ней, чтобы поговорить. Они смогли найти общий язык, и что-то ему подсказывало, что в этот раз Алина расскажет ему много интересного. Он мог бы действовать силой, выпытать из нее все, что ему нужно. Но девчонка умело взяла его за горло. Царды в крепости надеялись на то, что теперь и им разрешат жениться на женщинах. В конце концов, большинство из них — мужчины благородного происхождения. Кому-то нравится долгие годы довольствоваться девушками легкого поведения, но любая маломальски благовоспитанная леди никогда не решится на отношения с мужчиной, с которым она даже не помолвлена. Новость о том, что украденная им девчонка, возможно, окажется демоном, немного разочарует сардов, Поэтому Тирк постарался не делать резких движений. Как оказалось, зря. До сих пор перед глазами стоит та ужасная картина. Едва живое женское тело на полу, перерезанное горло, лужа багряной крови и хрипы. До сих пор от этого звука пробирает дрожь, стоит только его вспомнить. Тирк видел многое. Трупами и кровь его не испугать, но тут оторопел. -то Секунд пять стоял, не шевелясь, и только затем бросился ей на помощь. А Лена жива. Пока еще жива, хоть и потеряла много крови. Тирк в два широких шага преодолел расстояние до девушки и присел рядом. Зажал артерию. Не сразу понял, что у него дрожат руки. Пришлось приложить усилия, чтобы заставить себя успокоиться. Голова должна быть холодной. Алина потеряла сознание. Только поверхностное дыхание еще выдает в ней жизнь. Нужно действовать и очень быстро. Недолго думая, Тирк принялся плести заклинание Стазиса. Еще несколько минут и девчонка умрет, даже если он остановит кровосечение. Сплетя магию в нужной пропорции, Сарт набросил на девушку заклинание, словно сеть. Алина туча застыла, словно восковое изваяние. Тирк неуверенно убрал руку от раны. Его руки перепачканы ярко-алой кровью. Он огляделся и понял, что не только руки, но и брюки, камзол и обувь, усеяны багровыми пятнами. Сколько же крови она потеряла? Приди Тирк на минуту позже, Алина была бы мертва. Сэрт взглянул на нее глазами профессионала. Разрезы ровный и длинный, а значит, бил кто-то сильный с поставленной рукой. Новички в таких делах всегда оставляют несколько рваных и коротких ран. Нет, здесь работал настоящий убийца. Вряд ли он ушел далеко. Кстати... Но по пути сюда Тирк никого не встретил. Девочек Миар можно сразу отметать. Ни одна из них на такое не способна. А вот новые Доры, которых наняли совсем недавно... Тирк нахмурился. Их ведь проверяли всеми возможными способами. Неужели демон смог вселиться в одну из них? Невозможно ответил голос разума. Но полумертвая девушка одним своим видом кричит о том, что возможно все. Тирк сам проверил всех претенденток на должность монахинь при обители, лично изучил биографию каждой и ошибся. От собственных мыслей стало тошно, но Тирк вынужден признать, что испытывает облегчение от того, что перед ним не Леона. Стоит только подумать, что на ее месте могла бы быть та самая Леона, и по телу бежит холодок. Мерзко, но это правда. Лучше Алена, чем та загадочная девушка. Его девушка. Скрывать происшествие он не собирается. Поднявшись на ноги, Тирк вызвал отряд сайердов, в числе которых был и Алекс. Покушение на убийство Миары произвело на них шоковое впечатление. Тирк не стал говорить, что конкретно эта девушка никогда не была Миарой, и магия крепости ее никогда не выбирала. Девушку в состоянии стазиса забрали в крепость. Охранять, одну не оставлять. Сухим бесцветным голосом приказал Тирк, но ну, это и так всем понятно. И ее бы не оставили, даже если бы он приказал не приближаться к ней. «Кто это сделал?» — зарычал Алекс, когда они остались вдвоем в тесной келье. Он недолюбливает Леона, но смерти ей точно не желает. «Давай это выясним», — мрачно бросил Тирк и вышел из помещения. «Нужно осмотреть здесь все, найти следы». «Я прикажу собрать миары всех монахинь», — решил Алекс. Тирк молча кивнул. Пусть пообщается с девушками, в конце концов, у него уже есть такой опыт. Но Тирг заметил нечто странное. Войдя в восточный коридор, он ощутил, как по телу бежит легкий холодок. Здесь температура чуть ниже, чем в остальной части обители. Тирк нахмурился. Странно все это. Очень странно. Он просканировал пространство на наличие подозрительных объектов, но не нашел ничего. Или почти ничего. Ощущение холода на коже начало исчезать, и это заставило Тирга выругаться. Сайт решил не использовать магию развеять все заклинания. Постепенно, в течение нескольких секунд, холод вновь вернулся. «Хм...» — протянул Тирк, всматриваясь в серые каменные стены. «Что же это значит?» Он прикоснулся к ним рукой. Сарт не мог объяснить свои действия рационально. Он действует по наитию, удоверившей своей интуиции. А она, в свою очередь, подсказывает ему идти дальше по коридору. В конце оказалась винтовая лестница, ведущая вниз. Тирк никогда не ходил по ней, хоть и знал, что в этом крыле есть лестница. Он спустился по ней и... едва не упал в море. Лестница буквально выходит ступенями к воде. Это тупик. Признаться, Тирка торопел от увиденного. Ему всегда казалось, что в этом месте расположен небольшой пляж. Сайрд был здесь лет десять назад. На восточную лестницу он набрел случайно, когда осматривал обитель в первый раз. Неужели за эти годы море полностью поглотило землю? Сожри его, Варк! Но здесь как будто расположен вход для русалок. А ведь шторм, волны наверняка бьются о стену. Морская вода заливается внутрь помещения. Неужели никого это не волнует? Он отметил запах сырости и плесени еще на лестнице. Чувство холода никуда не делось. Тирк присел на курточке и опустил ладонь в морскую воду. Море сегодня спокойное и ласковое. День солнечный и теплый, а кожа Сайрда покрылась мурашками. Странно. Но этот холод будто бы не физический, а какой-то другой, словно принадлежащий другой стихии. И он уходит вниз, в воду. Снова Тирк не понимает, как объяснить свои ощущения, но они абсолютно явственные и недвусмысленны. Невидимая дорожка из холода спускается прямо в море. Тирк не настолько безумен, чтобы ступать на морское дно. Вряд ли тут глубоко. Но он не намерен рисковать. Слишком подозрительно все это. Вынув руку из воды, Сайрд поднялся по лестнице и вернулся в келью. Здесь он провел около часа, заглянул во все углы, перебрал вещи Олены и оставил маленькие заклинания-маячки. Но он не нашел ни одной улики. Тот, кто сделал это, не оставил даже малейших следов своего присутствия, словно в воздухе растворился. Тирк! Дверь распахнулась, в келью вернулся Алекс. Он вошел внутрь, и здесь стало совсем мало места. Комнаты рассчитаны на юных девушек, а двум здоровым мужикам здесь тесно. Меры очень напуганы. Мрачно констатировал он. «У некоторых вот-вот начнется истерика, они боятся оставаться одни». «Они не останутся. Оставим здесь отряд из пяти человек. Пусть миары разделятся на группы по два-три человека, каждый будет представлен сайт. Пока не выясним, кто это сделал, одних не оставлять. Даже в уборное контролировать ситуацию». «Кто мог такое совершить?» жал кулаки Алекс. «Что говорят доры?» спокойно спросил Тирк. «Никто ничего не видел». Саркастически развел руками он. Дура напугана не меньше. Одно чуть инфаркт не хватил. «Ты чувствуешь холод?» Внезапно перебил его Тирк. «Что? Нет», — удивился друг. «Может, ты простыл?» — хмыкнул он. В ответ Тирка дарил его тяжелым взглядом. «Жарко и влажно», — Алекс провел рукой по вспотевшим волосам. «Нужно вылечить Олену и допросить», — решил Тирк и покинул обитель. Последующие события смешались в единый непрерывный поток. Тирк даже не уверен, что поспал хоть немного за все эти дни. Судя по ощущениям, все-таки не спал. В какой-то момент он дошел до точки. Алина была единственным ключом ко всей этой ситуации, но целители не давали никаких прогнозов. Она потеряла слишком много крови, поэтому, если вывести ее из стазиса, девчонка может просто умереть. Ее лечат, пытаются сделать хоть что-то, но процесс идет до невозможности медленно. «Кто-то играет против этой семейки», Девушка смертельно ранена, ее дядя пропал без следа. Кто-то явно убирает свидетелей. Вопрос — а оставят ли в живых самую главную свидетельницу? Эта мысль стала невыносимой. С момента бала метка на его руке противно ноет. Ощущения не похожи на обычную физическую боль. Они вообще ни на что не похожи. С каждым часом, с каждым днем — все хуже. Метка изматывает его, свербит, словно чего-то требует. Тирк попытался взаимодействовать с ней. Использовал заклинания, применял магию — Пытался заглянуть по ту сторону метки, но все тщетно. Она выжимает его, а он не может воздействовать на нее никаким способом. Однажды вечером Тирк откинулся на спинку своего кресла и закрыл глаза. Что он должен сделать? Сарь не привык иметь дело с тем, чего он не понимает. Демоны и варки для него понятны, как рыжие тараканы. Он может рассказать о тысяче способов их убийства, обо всех разновидностях этих тварей и их трюках. Но Тирк решительно не понимает природу той магии, которая воздействует на него сейчас. На месте метки словно образовалась невидимая рана, которая ноет и болит. Сайрт сосредоточился не на своей магии, а на своей метке и на своих ощущениях от нее. Прежде он всегда старался отстраниться от боли, но у него больше не осталось сил держать этот щит. — Что ты хочешь от меня? — мысленно спросил он. Через несколько минут начало происходить нечто странное. Метка, как будто жила. Тирк ощутил живое движение в ней. Странно, но он может с уверенностью сказать, что двигается именно магия. Это невероятно. Сайрд замер, прислушиваясь к новым необычным ощущениям. Обычно магия ведет себя как вода, то есть принимает ту форму, которую придает ей ее источник, движется туда, куда ее направит человек. Но сейчас она словно обрела собственную волю. Тирк сразу почувствовал, как энергия уходит из него сквозь метку. Медленно и осторожно дерево своими корнями вытягивает магию из Сайреда. Он не стал сопротивляться этому. У него большой резерв. А сейчас представился шанс узнать, что там, на другой стороне. Тирк попытался проследить путь магического потока. «Куда же ты течешь? К ней? Так проведи меня туда». В определенном смысле она исполнила его просьбу. Тирк смог почувствовать ту, другую сторону. Он не увидел ее своими глазами, но в голове возник образ истощенного, высохшего цветка. Прежде он наверняка был прекрасен. Крупные нежные лепестки, крепкий стебель, нежный бутон. Цветок умирает, но в его сердцевине все еще сверкает жизненный сок. Он еще жив, хоть это и ненадолго. Будет безумно жаль, если такая волшебная красота покинет этот мир. Нет, он не может этого допустить. Тиргу захотелось полить цветок, оживить его, дать ему то, чего так не хватает — жизненную силу. Порыв сайрда трансформировался в осязаемую энергию. Поток магии из его резерва усилился. Тирк сам поспособствовал этому. На его глазах цветок начал расцветать, поникший бутон вновь поднял свою голову, и сохшие лепестки наполнились силой. Стебель распрямился. Сайерд оказался заворожён его сверкающей красотой. Яркий, сочный, упругий, алый бутон. Тирк никогда прежде не видел ничего подобного. Цветок похож на розу и орхидею одновременно. Сайр так залюбовался им, что сам не заметил, как магия перестала утекать из его резерва. Тирк попытался влить в цветок еще немного силы, но у него возникло странное чувство, будто он пытается наполнить уже переполненный резервуар. Улыбка сама собой расплылась на его губах. От одного взгляда на прекрасный цветок ему стало так легко на душе, как не было уже много дней и много лет. Теперь Тирк будто бы точно знает, что все будет хорошо. По крайней мере, эта неземная красота не увянет. А это уже немало. Постепенно видение начало рассеиваться. Нежный бутон потерял четкость линии. Тирк смотрит на него, словно сквозь запотевшее стекло. Что происходит? Он чувствует, что начал отдаляться. Все внутри восстало против этого. Нет, он не желает расставаться. Так нельзя, так неправильно, так не должно быть. Тирк откуда-то точно знает, что этот прекрасный цветок принадлежит ему и никому больше. А если с ним снова произойдет несчастье, и прекрасный бутон засохнет? Этого нельзя допускать. Эмоции выплеснулись из него бурным потоком, но рассеялись в пространстве. Цветок окончательно исчез. И Тирк открыл глаза. Он вновь сидел в своем кресле. Сердце быстро стучало в груди перед глазами. Все плывет. Никак не получалось понять, увиденное им сон или реальность. Нет, таких снов не бывает. То была она. Ее душа, ее сущность, ее магия. В этом нет сомнений. Тирк чувствует Леону, эту бессовестную, загадочную девушку. Все бы отдал за то, чтобы оказаться рядом с ней, прикоснуться к ней, вдохнуть аромат ее волос и вновь увидеть полыхающие огоньки у нее в глазах. Но Леоны нет рядом. Тирк сидит один в своем кабинете. Он не сразу осознал, что его резерв теперь наполовину пуст. При других обстоятельствах этот факт перевернул бы в нем все. Магическая энергия ценнейший ресурс, который сайды берут от Миар. Тирк потерял половину, передав его в своей Миаре. Осознав это, он рассмеялся и закрыл лицо руками. Получается, теперь сард стал сам Миарой. И если братья по оружию узнают об этом, над ним будут смеяться до конца жизни. Это хуже смерти. Его сила перешла Леоне. Тирк уверен в этом так же, как в собственном благородном происхождении. Если она опустошена, значит, где-то получила ранение или пострадала. От этой очевидной догадки что-то внутри него сжалось. Бесно, он готов душу демону продать, лишь бы быть сейчас рядом с ней. Но вычислить, где находится девушка, Тирк так и не смог. Метка вновь закрылась от него, отрезая от Лианы. Проклятие! Да какой вообще смысл в этой коряге на его предплечье, если оно не позволяет связаться с той, с которой варк его задери, он и так связан? Сэр наверняка сошел бы с ума, если ее голос не прозвучал в его голове спустя несколько часов после того, что произошло. Тирк уже собирался обратиться к черной магии, но внезапно услышал Леону, будто она забралась прямо к нему в голову. Еще сильнее он удивился, когда понял, что она слегка пина, таким как у нее голос становится после пары рюмок хьяра. «Ты пина?» — не удержался он от вопроса. Нахалка начала откровенно лгать ему, но злости у Тирга не возникло. «Нет времени на эти глупости. Он готов благодарить богов света лишь за то, что они позволили вновь и слышать ее голос, пусть и опьянен к яром. «Ты жива!» — крипло произнес он, но Леона восприняла это как вопрос. Она что-то сказала про скелетов, но Тирк понял, что связь обрывается. Он судорожно попытался удержать ее, влить магию, но куда? Где источник, который позволяет им общаться на расстоянии? Он так и не смог его отыскать. Голос Леона исчез и больше не появился. Странно, но после этого Тирк внезапно успокоился. Голова остыла. Леона, живая, судя по Кьяру, вполне неплохо себя чувствует. Нет повода переживать и изводить себя. Нужно сосредоточиться на поисках.